Гендерные и межпоколенческие ловушки. Один из наиболее частых вопросов, которые задают мне люди, прошедшие онлайн-курс заботы о себе. «Нина, и что теперь? Я добиваюсь изменений, постепенно познаю себя, стараюсь разрушить паттерны, но спотыкаюсь о безучастность близких. Мой партнер предпочитает оставаться в стране. а я так мечтаю говорить с ним на одном языке, Я бы очень хотела, чтобы он начал понимать свои и мои паттерны и причины, по которым мы снова и снова ссоримся по одним и тем же поводам. Мой муж считает, что все это несерьезно. Миру нет никакого дела до вашей заботы о себе. Ну, будешь ты всегда выбирать свои интересы и обозначать границы. А поможет ли это тебе чего-нибудь достичь в жизни? Для него амбиции и успешная карьера — значит гораздо больше, чем душевная гармония. С таким подходом невозможно заботиться о себе. Но на самом деле муж прекрасно осознает, что ему просто не хватает смелости. Если он начнет заботиться о себе, то уже не сможет работать так, как прежде, потому что работа не вписывается в его личные границы. Ему придется выбирать между собой и бизнесом. А бизнес для него сейчас — самая важная вещь в жизни. В общем, он пока не готов поставить заботу о себе на первое место. Я точно знаю, что разбираться с парентификацией, привязанностью и своим внутренним ребенком ему будет ужасно тяжело. Поэтому он просто закрывает глаза и запрещает себе быть уязвимым. Мне очень грустно за этим наблюдать. Я вижу мужчину, который бежит от себя. У него есть травмы. Из-за них он часто приходит в состояние злого ребенка. Разумеется, все это приводит к ссорам. К счастью, мы обсуждаем их. Муж знает о своих трудностях, но не хочет над ними работать. Единственное, что я могу, — разговаривать с ним и подавать ему пример. Возможно, наступит день, когда он будет морально готов позаботиться о себе. Мари. Пожалуй, самый устойчивый миф. Забота о себе только для женщин. Конечно, это полный бред. Травмы есть у всех, и мужчины не исключение. Я не уверена и могу только предположить, что работать со своими травмами им сложнее, из-за закрытости. Или причина в том, что нормы, принятые в обществе, запрещают им проявлять эмоции. В любом случае, синяки и травмы влияют на них точно так же, как и на женщин. Разве это табу для мужчин показывать уязвимость и работать над своими травмами? Или они больше, чем женщины, привыкли скрывать чувства и быть сильными? Проявлять любые чувства и эмоции, за исключением гнева? Это не по-мужски? Мужчинам можно злиться, но нельзя грустить? Страх тоже запрещен. Ведь настоящие мужчины ничего не боятся. Слишком сильно радоваться тоже нельзя, потому что в определенном возрасте это становится неприемлемым. Я не могу дать ответы на все эти вопросы. Могу только обозначить проблему. Я женщина, рожденная в 1980-е, так что мало знаю о внутреннем мире мужчин. 95% моих клиентов и подписчиков в instagram деятельность Meta Platforms Incorporated, в том числе по реализации соцсетей Facebook и Instagram, запрещена в Российской Федерации как экстремистская. Тех, кто получает рассылки и следит за моими онлайн-курсами, Женщины. Поэтому мне остается только гадать. И я решила задать в группе моего онлайн-курса вопрос, почему на курс записывается так мало мужчин. Вот что ответил Томас. Вопрос непростой. Я думаю, среди мужчин очень многие имеют неверное представление о мужественности. Лично я по натуре очень эмпатичный человек. И, к счастью, моя жена и начальник — дают мне возможность быть уязвимым. Возможно, это и есть главное испытание — осознать и признать, что ты не все должен делать в одиночку». Своими мыслями поделились и женщины. Клара, например, пишет. «Я одна из тех, чей муж не согласился пойти на курсы вместе. Мы с ним в этом плане совсем разные. Забота о себе была для меня совершенно чуждым понятием. Я никогда даже не думала, что можно ставить себя и свои интересы на первое место. К счастью, теперь мне известно, что есть много маленьких кнопочек, которые запускают процесс заботы о себе. Более того, теперь я понимаю, что забота о себе — это самое важное, потому что заботиться о других мы можем только если заботимся о себе. Я думаю, муж, пусть даже неосознанно, Понимает все эти вещи гораздо лучше, чем я. У него, видимо, нет нужды читать об этом или ходить на курсы. А еще он не любит анализировать. Мне вот очень нравится анализировать себя и других. Пытаться понять, подбирать слова для всего, что происходит в душе. А муж, наоборот, не видит в этом надобности. Но я не думаю, что это зависит от пола. Я иногда делюсь мыслями с подругами и соседками и многие из них считают меня странной. Зачем ты так усложняешь себе жизнь? Ты не устаешь постоянно об этом думать? Я не уверена, существует ли между мужчинами и женщинами большая разница в этом плане. Скорее, люди делятся на тех, кто чувствует потребность в заботе о себе и готов к ней, и на тех, кто пока не хочет, либо пока не готов. Я уверена, что проблема гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Разумеется, определенную роль здесь играют социально-культурные паттерны. Мужчинам, вероятно, действительно сложнее позволят себе быть уязвимыми. Однако существенное значение имеет и разрыв поколений. Наши родители, бабушки и дедушки были воспитаны совсем иначе, чем мы. Скорее всего, забота о себе кажется им непозволительной роскошью. Всё это, конечно, очень печально. Не только для наших предков, но и для нас. Когда близкие поддерживают любое ваше начинание, присоединяются к вам, говорят с вами на одном языке, это очень ценно. Они могли бы вдохновлять вас. И между вами установилась бы настолько глубокая связь, что кажется, будто человек понимает и чувствует вашу душу. Такие вещи глубоко трогают меня. Возможно, в настоящий момент вас окружают люди, с которыми вы не на одной волне. Но ничего не мешает отправиться на поиски единомышленников. Они обязательно найдутся, потому что есть даже целое сообщество людей, увлеченных заботой о себе. Однако нужно признать, что препятствия все таки могут возникнуть. Например, травмы, да, снова они, страх быть отвергнутым или оказаться недостаточно хорошим, навязчивым, или непринятым. Подумайте, что удерживает вас от общения с единомышленниками. Если вас сковывают страхи вашего внутреннего ребенка, дайте ему то, в чем он нуждается, а затем сделайте вместе с ним первый шаг. Проявляйте сострадательность и сочувствие к себе и окружающим. Не нужно убеждать всех в своей правоте или спасать мир. В процессе заботы о себе вы можете делать только то, что вам нравится или вдохновляет вас. Делиться знаниями, подавать идеи. Большего и не нужно. Приступить или не приступить к процессу — это решение другого человека. И ответственность за сделанный выбор лежит только на нем. Его отказ не имеет ничего общего с вашим умением убеждать или отношением этого человека к вам. Вы отвечаете только за себя. Ведь недаром забота о себе называется именно так. Когда я записалась на онлайн-курс заботы о себе», муж сказал, «Ладно, только не заставляй меня целыми днями вести с тобой психологические беседы». Спустя полгода он спросил, может ли тоже принять участие, если я решу записаться на следующий этап курса. Муж увидел, что благодаря этим занятиям я изменилась в лучшую сторону, и наши отношения тоже. Более убедительных аргументов просто не придумать. Элис. Приступая к своему личному процессу и двигаясь вперед, мы рискуем угодить в ловушку, вернуться к роли жертвы или начать жаловаться на то, что другой человек нас не понимает. Суть не в том, чтобы делить людей на плохих и хороших, на тех, кто справляется лучше или хуже, на нас и на них. Просто в какой-то момент разница в глубине самопознания у вас и ваших близких может стать очевидной. И это наверняка будет вас расстраивать. В идеале вы не должны начинать этот процесс в одиночку. Лучше окружить себя людьми, которые могут вас поддержать. Возможно, для этого понадобится завязать новые знакомства. Совершенно естественно нуждаться в людях, которые понимают суть процесса или сами проходят через него. Не лишайте себя возможности быть среди своих. Вы не обязаны справляться в одиночку. Вы можете и имеете полное право отправиться на поиски единомышленников, воодушевляясь осознанием того, что проходить весь процесс одному очень непросто. Вместо того, чтобы тратить энергию на возмущение, жалобы и попытки переубедить окружающих, направьте ее на распознавание, принятие и действие. Вы более чем достойны поддержки. Не забывайте, мы все ищем взаимопонимания, и доверие.